Глава 13. От пространства вокруг захватило дух, Манхэттен был как на ладони. Вдали темнел океан, в чистом небе светило яркое солнце, отражаясь в окнах верхних этажей. Трос разматывался со скоростью полтора метра в секунду. Не слишком быстро, но вполне достаточно, чтобы преодолеть расстояние до второго этажа менее чем за 3 минуты и при резкой остановке на заданной высоте не получить травму. Дальше было два варианта. Пробежать по плоской крыше Т-образной пристройки к северной стороне здания и спуститься на улицу по пожарной лестнице, либо проникнуть на этаж к лифтам и добраться до подземной стоянки, где в лимузине их ждали дал Макс. С ним не было связи. От портативных раций решили отказаться, потому что сигнал не пройдёт на парковку. Требовался транслятор-усилитель. Но монтаж устройства в здании мог занять слишком много времени и подвергнуть крупному риску успех самой миссии. К тому же радиочастоты сканировали секретной службой, и при желании ее сотрудники могли запеленговать любые переговоры и, если потребуется, заглушить. Поэтому, нейтрализовав внизу охрану, контролируя выезды видеокамер в гараже, Макс должен был ждать положенное время и в случае провала остальных покинуть здание в одиночку. Скрежет металла о металл заставил Фрэнка извернуться и посмотреть вверх. Конца обрезиненной трубки над головой не было. Трос соскочил с ролика, позволив трубке распрямиться, и сейчас терся о карниз, выступавший под окном. Фрэнк больно чиркнул плечом о какой-то выступ, его развернуло спиной к зданию. Он ударился затылком об окно, услышал, как рвется задравшийся кверху пиджак. Оттолкнуться нельзя, может раскачать и сильно приложить о выступы на оконных рамах. К тому же Фрэнк боялся выпустить кейс, обнимая другой рукой Мэгги. И тут их спуск прекратился. Они повисли, вращаясь на тросе напротив окна. Фрэнк снова задрал голову, гадая, сработал аварийный блокиратор на катушке или её просто заклинило. Тремя этажами выше из разбитого окна выглянул Барни. Ветер сорвал с его головы шляпу и понёс прочь. «Заела!» — крикнул Фрэнк. Барни исчез. Следом прозвучали выстрелы. «Папа!» — воскликнула Мэгги. Фрэнк опустил голову, в глазах у девушки стояли слезы отчаяния. «Раскачиваемся!» Он перехватил кейс обеими руками и, развернувшись лицом к окну, уперся подошвами в стекло. «Отталкиваемся на счет три! Раз, два, три!» Они ударили одновременно, Мэгги сломала каблук. «Еще! Группируйся!» Прокричал Фрэнк, понимая, что недостаточно амплитуды, удар получится слишком слабый. «Выстрели в стекло!» Он оттолкнулся изо всех сил, в надежде, что боковой ветер отнесёт их немного дальше, чем в первый раз. Мэгги вскинула гвоздомет, надавила на кнопку под рукоятью, пневматика ответила дробью щелчков. Гвозди со звоном бились в стекло, мгновенно покрывшиеся трещинами. Маятником они врезались в окно. Фрэнк успел выставить перед собой кейс, прикрыть девушку корпусом, и оба с брызгами осколков влетели в комнату. Изрезанными пальцами Фрэнк разомкнул карабин, отстегнул замешкавшуюся Мэгги и осмотрелся. «Где мы?» Взяв девушку за локоть, он помог ей встать. Она сбросила туфли. Всё равно один каблук уже сломан, и далеко в них не убежишь, только мешают. «Что за комната, Мэгги?» В середине стоял длинный стол с аппаратами конференционной связи. Вокруг — стулья. Под потолком висели плазменные экраны. «Переговорные!» «Как отсюда выбраться?» Фрэнк избавился от изодранного в клочья пиджака и ремней подвесной системы, напряжённо прислушался к звукам, доносившимся сверху. Выстрелов не было слышно. «Мы можем выйти к лифтам так, чтобы нас не заметили!» «Мы в западне!» Голос Мэгги дрожал. Она стояла, судорожно сжимая гвоздомет обеими руками. «Направо по коридору холл, там лифты, налево конференц-зал. Везде полно охраны секретных агентов. А если минуя зал, выйдем к лестнице. Тогда пошли». Фрэнк потянул её за руку, и тут дверь в переговорную начала открываться. Он отступил к стене, закрывая спиной Мэгги. Оба оказались в нише за дверью. «Вижу разбитое окно», — раздалось из коридора. «Вхожу в помещение». Сначала из-за створки медленно выплыл покачивающийся ствол пистолета. Потом показалась рука, сжимавшая оружие. И, наконец, в переговорную вошёл крепкий мужчина, державший левую руку у лица. Видимо, докладывал руководству обстановку по радио через микрофон, спрятанный в рукаве. Сверху донёсся вскрик, и за окном промелькнула человеческая фигура. «Вот чёрт!» — воскликнул агент, подавшись немного назад. «Он упал! С верхнего этажа упал человек!» Мэгги испуганно икнула. Фрэнк не стал дожидаться, пока агент обернётся. Обрушил кейс ему на плечо, ударил коленом в бедро и толкнул к столу. Выбежал в коридор, хотел свернуть налево и понял, что поторопился. Справа стоял другой агент. Пистолет в его руке дёрнулся. Грохнул выстрел. Фрэнк успел заслонить кейсом ребра. Одна пуля, порвав рубашку, обожгла ему плечо. Другие со звоном смялись остальную крышку, но не пробили её. Спасло то, что он находился боком к стрелку. Пальцы, сжимавшие ручку кейса, непроизвольно разжались, хрустнул сустав, Фрэнк выпустил кейс, развернулся лицом в сторону пистолета. Сработали рефлексы, полученные в уличных драках. Он нырнул под ствол, левая рука выстрелила вверх, кулак угодил точно в локоть противника. Фрэнк выпрямился, прогнулся и ударил его головой сверху вниз, сломав переносицу лбом. Агент дёрнулся, закатил глаза и опрокинулся навзничь. Фрэнк выдохнул, ощупал плечо и ключицу, где расплывалось красное пятно. Непослушными пальцами надорвал рубашку. На коже была лишь глубокая царапина. Он нагнулся за кейсом и получил удар в живот. В глазах потемнело, вдохнуть не удалось. Фрэнк оказался не готов к нападению со стороны переговорной, откуда появился пришедший в себя противник. Следующий удар сбил Фрэнка на пол. Он потянул ноги к животу, закрывая локтями грудь и голову от направленного на него пистолета. Агент шагнул в коридор, повернулся боком к проему, держа оружие в вытянутой руке, прицелился. Но тут из комнаты раздались сухие щелчки. Кулак, сжимавший пистолетную рукоять, вдруг прилип к стене вместе с взвывшим от боли агентом. Из его предплечья торчали шляпки гвоздей. Несколько штук вонзились в раскрытую ладонь. Один вошел между пальцами, намертво прижав спусковую скобу. Появившийся в дверном проеме Мэгги с бледным лицом разрядила гвоздомет и бросила его на пол, отшатнувшись, как от огня. Коридор огласил отчаянный женский вопль. Она увидела, что стало с рукой пострадавшего. Кровь забрызгала стену, капала из пробитых гвоздями отверстий. Фрэнку хватило времени, чтобы откатиться в сторону, поднять кейс и, размахнувшись, врезать им агенту по ногам. Тот, вскрикнув, устоял. Плохо соображая, сделал шаг вперёд, попытался ударить Фрэнка ногой в плечо, но тут же взвыл от боли в пригвождённом к стене предплечье. Фрэнк поднялся и врезал ему кейсом по пояснице. «Бежим!» Прохрипел он и неуверенным шагом, держась за живот, направился в сторону конференц-зала. Мэгги не двинулась с места, стояла и смотрела на сполшего по стене агенда. Фрэнк вернулся, грубо схватил девушку и прорычал «Бежим! Вперед!» Он вдруг остановился, склонился над обездвиженным стрелком и, рванув его за плечо, уложил лицом вниз. «Помоги!» — начал стаскивать пиджак. Правую руку легко получилось вытряхнуть из рукава, а вот с левой Фрэнк застрял, но пришедшая на помощь Мэгги справилась за секунду. За спиной раздались голоса и нарастающий топот. «Всё, бежим отсюда!» Пиджак оказался великоват. Фрэнк снял на ходу галстук, просунул кисть в петлю и, морщась от боли в животе и порезанных пальцах, примотал ручку кейса к запястью. «Теперь не выпадет. Сюда!» Мэгги схватила его за руку, толкнула дверь и втащила в комнату. «Быстрей запри ее! Когда щёлкнул замок, девушка провела Фрэнка через лабиринт столов в небольшой смежный кабинет, отделённый стеклянной перегородкой. По всей видимости, они попали в какой-то отдел и должны были сейчас хитрым образом оказаться по другую сторону от коридора, где расположен вход в переговорную. Мэгги остановилась у двери, подергала ручку и повернулась к Фрэнку. «Заперта». «Отойди». Он отстранил её, отступил, собираясь ударить ногой, но вовремя передумал. Вдруг с той стороны есть кто-нибудь из охраны. «Куда ведёт эта дверь?» «В другое крыло, в подсобный коридор за конференц-залом. А дальше?» «Повернём направо и попадём к грузовому лифту. Спустимся в гараж». «Подходит». Фрэнк прижался ухом к двери. За ней раздавались едва слышные голоса. Звуки доносились именно справа. «Плохо дело». Он присел, открыл кейс, куда перед походом в меморию, помимо телекамеры и аккумуляторов с проводами, Барни положил пенал с инструментами. Отыскав отвертку, Фрэнк приставил её к двери напротив замка и хлопнул ладонью по рукоятке. Плоское жало погрузилось на дюйм между створкой и колодой. Он снова ударил, утопив отвертку в щель ровно наполовину, дёрнул, отжимая стальной язычок. Заскрипели петли, пластик вокруг замочной скважины треснул, и створка приоткрылась. Фрэнк осторожно заглянул в щель. В дальнем конце коридора в углу толпились люди. Четверо мужчин и две женщины. Они были одеты по-разному, лишь один в тёмном строгом костюме походил на агента секретной службы. Этот стоял спиной к двери. У двоих мужчин на груди висели фотоаппараты. «Журналисты», — осенила Фрэнка. «Как они здесь оказались? Не успели пройти в зал?» Повернувшись к Мэгги, он смерил её взглядом, пригладил растрёпанные волосы, расправил воротник. Девушка была без обуви, но если пойдёт следом за ним, на ноги могут не обратить внимания. Главное — добраться до лифта. «Как я выгляжу?» — спросил он. Мэгги застегнула ему пиджак на все пуговицы, бережно взяла за руку, прикрыв своими пальцами пореза, и кивнула. «Пойдёшь за мной», — сказал Фрэнк. «В конце коридора шесть человек. Они журналисты, но один из них в тёмном костюме. Возможно, он федеральный агент. А если он...» Мэгги не успела договорить. Дверь в соседней комнате резко подергали за ручку, затем требовательно постучали. Кто-то неразборчиво выкрикнул короткую фразу, но смысл её был понятен. «Сейчас будут вышибать». Фрэнк выдохнул и шагнул в коридор. «Что случилось? Вы слышали выстрелы?» Сразу начал он, быстро приближаясь к журналистам. Человек в костюме обернулся. «Мы работали у себя», не давая ему опомниться, тараторил Фрэнк. «Работали, когда всё началось». Он подошёл вплотную к группе людей и для пущей убедительности громко сглотнул, чтобы все поняли, как он напуган, вытаращил глаза, зираясь по сторонам. За поворотом взгляду открылся широкий холл с закрытыми автоматическими воротами, видимо, ведущими в конференц-зал. Напротив была шахта грузового лифта. На табло над кнопкой вызова горела цифра 60. Кабина находилась примерно десятью этажами ниже. «Началось, а мы спрятались под столами!» Фрэнк возбуждённо взмахнул рукой и вот вроде бы стихло». «Встаньте к стене, сэр», — агент указал на место сливать себя. «Успокойтесь, вы не ранены?» «Нет», — Фрэнк энергично замотал головой. «Моя секретарша тоже в порядке, я лишь...» «Сэр, где ваш браслет? Встаньте к стене и назовите имя». Агент полез под пиджак за оружием, и Фрэнк двинул ему коленом в пах. Журналисты ахнули. Взвизгнула одна из женщин, когда на затылок согнувшемуся после удара агенту опустился кулак. «Стойте на месте!» — крикнул Фрэнк людям у стены. Схватил Мэгги за руку и потащил к лифту. Секунды ожидания в сознании слились минуты. Ощущение было, что лифт никогда не придёт. «Это Шелби!» — донёсся тревожный шёпот. «Кто?» «Фрэнк Шелби!» — уже громче сказал бородатый журналист с фотоаппаратом. «Да ну!» Удивился другой. «Точно он?» «Не может быть!» Сплеснула руками женщина. «Да он же, говорю!» Произнес в полный голос бородач и поднял фотоаппарат. За спиной Фрэнка с протяжным скрипом разъехались железные дверцы лифта. «Стоять!» Он выставил перед собой ладонь, заслоняясь от объектива, попятился и вдруг сообразил, что нужно было давно сказать этим людям. «Я не убивал Кэтлин Бейкер!» Он опустил руку. Мэгги нажала на кнопку нужного этажа. Створки начали смыкаться, холл озарился вспышками фотокамер. Коридор наполнился громкими голосами и звуком торопливых шагов преследователей. «Не убивал!» — крикнул Фрэнк, поднимая кейс. Доказательства здесь!» Кабина слабо завибрировала, когда пошла вниз. Сверху донеслось гудение лебёдочных механизмов. «Как думаешь, они поверили?» Фрэнк повернулся к Мэгги. Девушка почему-то смотрела в потолок. На табло над её плечом медленно сменялись цифры этажей. «Мэгги!» Она в напряжение подняла руку. Фрэнк снова взглянул на табло. Кабина достигла 42-го этажа. Лампа под потолком мигнула и погасла. Что-то щёлкнуло, клацнуло вверху. Пол вздрогнул, раздался скрежет, и лифт остановился. «Они заблокировали нас!» Фрэнк начал нажимать на разные кнопки, но на табло горела надпись «Аварийная остановка», и больше ничего не происходило. Тогда он прошёл в угол, где в потолке находился люк, и, подпрыгнув, откинул крышку рукой. «Фрэнк Шелби, не пытайтесь бежать!» раздался искажённый дребезжанием старого динамика голос. «Оставайтесь на месте!» «Да пошёл ты!» Фрэнк понял, откуда льётся голос. Из переговорного устройства в кабине лифта. «Иначе мы применим оружие! Оставайтесь на месте!» Он распустил петлю на запястье, поставил кейс на пол и выбрался на крышу кабины. После короткой передышки в лифте ушибы напомнили о себе, заныли мышцы и ребра. Фрэнк зло сплюнул через плечо, просунулся обратно в люк, протянул руку. «Дай мне кейс!» Мэгги сделала, что он просил. «Лезь сюда!» — приказал Фрэнк. «Я...» Помедлив, девушка решительно подняла руки, и он, крепко ухватив за кисть, потянул ее на себя. Когда оба оказались на крыше кабины, Фрэнк захлопнул люк, чтобы не слышать бубнешку из динамиков. Грузовой лифт не на всех этажах останавливается, ведь так? спросил он, взглянув перед этим вверх и обнаружив, что двери есть не везде. Мэгги кивнула. Тогда шанс добраться до парковки у нас еще есть. Он шагнул к шершавой стене, освещенной бледным светом аварийных ламп. Слезем сами. Мэгги приблизилась к нему, посмотрела вниз. «У тебя получится», — сказал Фрэнк, снимая пиджак. «У нас преимущество. Пока сюда не проникли, мы уйдём. Спускаемся». «Да, но я пойду первый». Фрэнк обернулся, заглянул в большие, полные решимости глаза спутницы. «Почему?» От волнения у него пересохло в горле. Он не мог позволить девушке спускаться впереди себя. Это большой риск. «Потому что у тебя кейс». Мэгги шагнула навстречу. «Идём». Прежде чем протиснуться между стеной и кабиной и спуститься на этаж ниже, Фрэнк заблокировал подъёмные механизмы, предусмотренным для этого рычагом на крыше лифта. «Чтобы невзначай не раздавили нас», — пояснил он Мэгги. «Вдруг решат избавиться окончательно, пустив лифт». И присел на краю кабины. Попасть на дно шахты можно было двумя способами. По коротким лесенкам из арматуры, приваренным между балками на каждом этаже в хаотичном порядке, либо с помощью тросов, но не от лифта, а тех, что, протянувшись вдоль стен, усиливали жёсткость конструкции башни на случай землетрясения. По тросам могло получиться значительно быстрее, но опасней. Раздвижные двери, ведущие на этажи, внизу тоже были не везде. Фрэнк всмотрелся в бездонный, уходящий в темноту колодец шахты и решил не вникать в архитектурный замысел строителей башни. «Почему вдруг доступ к грузовому лифту сделали не на всех уровнях? Их личное дело. Куда важнее сейчас было опередить преследователей?» И он выбрал второй способ. Оторвал у пиджака рукава, обмотал Мэгги кисти, пару секунд колебался, разрешить ли ей спускаться первой. Но пришел к выводу, что девушка права. Карабкаться вверх ей на помощь с кейсом в руке будет гораздо сложнее, чем двигаться вниз». На этот раз он не стал прикручивать галстуком рукоятку кейса к запястью, а повесил его на ремень, который сильно затянул, чтобы не спадали штаны. Для страховки пропустил под ремень галстук, смастерил петлю и накинул через голову. Дышать стало немного легче, но ремень всё равно сильно врезался в живот. «Готово!» Не дожидаясь ответа, он взял Мэгги за плечи, помог ухватиться за один из тросов. «Если вдруг захочешь резко остановиться, сожми трос ногами». Поняла. Девушка начала медленно сползать. Фрэнк перехлестнул трос, превратившимся в жилетку пиджаком, накрутил концы ткани на запястье, шумно выдохнул и последовал за Мэгги. Больше всего он опасался, что аварийное освещение в шахте тоже вырубят, тогда станут не видны намалеванные строителями цифры этажей, да и вообще спуск придётся прекратить. Но свет не отключали, а преследователи появились в шахте лишь спустя несколько минут, когда Фрэнк и Мэгги были уже далеко внизу. Приноровившись, девушка уверенно скользила по тросу, не обращая внимания на доносившиеся сверху голоса. Фрэнк притормозил, взглянул на мелькавшие высоко над головой лучи фонарей и прерывисто прошептал «Далеко нам еще?» «Пятнадцать этажей!» — не останавливаясь, откликнулась Мэгги. Фрэнк почувствовал растущую тянущую боль в левой ноге. Сильно соднило ребра после вчерашней драки. Затянутый ремень впивался в живот. Хотелось распустить его, сбросить груз и свободно вдохнуть. «Стоп!» С присвистом выдохнула Мэгги и остановилась. Бедро у Фрэнка прострелило судорогой. Выругавшись про себя, он изо всех сил сжал руками трос и замер над головой у девушки. Прямо напротив них виднелись раздвижные двери, и это ему не нравилось. «Почему ты остановилась?» Шепотом начал он и сморщился от боли. «Нам осталось несколько этажей. Внизу кто-то есть». Фрэнк подтянулся к стене и кое-как уселся на железную балку, опоясывающую шахту по горизонтали. «Я никого не вижу. Поверь, я слышала голоса». Он посмотрел на двери. В любой момент они могли раскрыться и вот тогда от преследователей уже не уйти. «Надо двигаться дальше. Иного пути нет», — сказал Фрэнк хотя сам уже слабо верил в то, что способен проделать задуманное. Сил почти не осталось. «Мы можем выйти здесь и спуститься на обычном лифте». Мэгги поставила ногу на выступ и, прижимаясь к стене, перебралась к створкам. Тут снизу ударил мощный луч фонаря. «Они здесь!» — раздался грубый голос. «Все на третий уровень!» — скомандовал кто-то. Мэгги говорила, что им ещё 15 этажей до цели. Значит, кричавший имел в виду что-то другое. Или уровнями тут именуется пространство между теми этажами, где останавливается грузовой лифт. Тем временем девушка дёрнула за рукоять над головой и крикнула. «Помоги!» Фрэнк с трудом спустился к ней. Вместе они разжали створки и повалились в открывшийся проём. «Вставай!» — прохрипела над ухом Мэгги. «Через минуту они будут здесь!» Повернувшись на бок, Фрэнк поднял голову. Коридор расплывался перед глазами, боль из ноги перекочевала выше, разлилась по ребрам, пронзая лёгкие уколами. «Вставай!» — упрямо повторила Мэгги и потянула его за локоть. Растягнув ремень, Фрэнк подхватил кейс и, наконец, вдохнул полной грудью. Держи за меня!» — Мэгги подставила плечо. Он похромал по коридору, опираясь на руку девушки. «Не понимаю!» — она быстро оглянулась. «Почему мы оказались ниже, чем я думала?» Не «Не знаю». Фрэнку по-прежнему не хватало воздуха. Спуск по тросу отнял все силы. Стиснув зубы, он механически передвигал ноги, думая лишь об одном, чтобы тренер дождался их. «Сюда!» Мэгги толкнула дверь справа, и они очутились на лестничной площадке. «Скорее! Нам два пролета осталось пройти!» «Найди Макса!» Френку хватился рукой за перила. И девушка поспешила вперед. Когда Фрэнк вышел на парковку, он чуть не угодил под колеса лимузина. Перегнувшись с водительского сиденья, тренер распахнул дверцу рядом с пассажирским. Мэгги выскочила наружу и помогла Фрэнку сесть в машину. Как только девушка вернулась в салон, Макс включил дальний свет, вырулил к наклонному выезду из гаража с тыльной стороны здания и вдавил педаль газа. Через считанные секунды разогнавшийся на подъеме Майбах вылетел на залитую светом пустынную улицу. Все четыре колеса на мгновение оторвались от асфальта. Передним бампером машина разнесла в щепки опущенный шлагбаум. Мэгги вскрикнула, свалившись с дивана в задней части салона. Не успевший пристегнуться, Фрэнк треснулся макушкой о потолок, клацнул зубами, ударившись об изогнутый пластиковый выступ над бардачком, и ускорение вновь швырнуло его в кресло. Макс выкрутил руль до предела, работая педалями газа и тормоза, справился с заносом и, не снижая скорости, помчался прочь от башни корпорации. «Пристёгивайтесь! Ещё не конец!» — крикнул тренер. Фрэнк сумел-таки нащупать возле правого плеча скользящую по ремешку скобу, дёрнул за неё, перехлестнув грудь ремнём безопасности и вставил в замок. Оглянулся. Мэгги забралась на кожаный диван, но у неё никак не получалось пристегнуться. «Не в тот замок вставляешь!» — крикнул Макс, взглянув на мигавшую красным пиктограмму на приборной доске. «Левее!» Он резко бросил машину в сторону. Мэгги снова вскрикнула, повалившись на диван. «Пристёгивайся!» — рявкнул Макс. Сзади раздался щелчок, и пиктограмма стала зелёной. «Куда мы едем?» Фрэнк смотрел вперёд. Скорость, на которой машина неслась по улице, заставила его забыть про боль в ноге и рёбрах. Тренер не успел ответить. Массивная тень заслонила солнце. С рокотом над Майбахом рамчался вертолёт. Развернулся и завис над перекрёстком впереди, постепенно снижаясь и перекрывая проезд. В открытом грузовом отсеке сидели вооружённые люди в чёрной униформе и шлемах-масках, на борту вертолёта красовалась эмблема мемории – большой оранжевый цветок. Тренер, не раздумывая, свернул на тротуар. Ближние к штаб-квартире улицы были очищены от людей и машин в связи с приездом президента. Лимузин в дребезге разнёс стеклянную витрину на углу здания, сшиб несколько манекенов в торговом зале, пересекая его по диагонали, зацепил левым бортом огромный шкаф с полками для одежды, обрушил прилавок и, пробив ещё одну стеклянную стену, выехал на поперечную улицу. Фрэнк бросил взгляд через плечо. Сзади, медленно разворачиваясь над перекрёстком, гудел вертолёт. Задрав хвостовую балку, летающая машина постепенно увеличила ход и начала догонять лимузин. «Он уже близко!» — крикнул Фрэнк. «Вижу!» — отозвался тренер, глядя в зеркало. Он свернул на следующем перекрёстке и лоб в лоб столкнулся с патрульной машиной. От удара тяжелого майбаха ее отбросила назад. Гормушкой пошел капот, треснуло лобовое стекло, с крыши слетели проблесковые маяки. Машина запрыгнула на тротуар, ударилась задним бампером о стену дома и выкатилась на дорогу, встав поперек улицы. Макс выкрутил рули, надавил на газ, чтобы объехать препятствия, но тут из-за домов появился низколетящий вертолет. Пришлось резко тормозить, иначе столкновения с ним было не избежать. Пилот успел отреагировать, но плохо просчитал траекторию. Винт зацепил соседнее здание, сокрушил лопастями облицовочную плитку, прочертив на стене глубокую борозду. За гулом мотора бесшумно полопали стёкла в окнах. Вертолёт промчался вперёд, кренясь на правый борт, обогнал лимузин, развернулся на месте и завис, покачиваясь из стороны в сторону прямо за патрульной машиной. Из втулки ротора валил чёрный дым и сыпались искры. «Держитесь!» предупредил тренер, поставив указательный палец на клавишу стояночного тормоза и вновь надавил на газ. Стрелка оборотов двигателя прыгнула в красную зону, завизжали покрышки, лимузин выстрелил вперед, словно заряд из катапульты, когда Макс разблокировал тормоза. Майбах протаранил патрульную машину и протолкнул ее дальше. Поврежденный вертолет, повинуясь командам пилота, подпрыгнул в воздухе, но недостаточно высоко. Шасси зацепилось за крышу автомобиля, вертолёт сильно накренился, снова выровнялся, качнулся в сторону. В кабине открылась дверца, пилот выпрыгнул на дорогу, из грузового отсека посыпались бойцы, и тут кабина задралась носом вверх, хвостовая балка опустилась на асфальт и сломалась. Вертолёт рухнул на патрульную машину, стал заваливаться на бок. От удара от ротуар разлетелись вращающиеся лопасти несущего винта. Сверкнула вспышка. «Пригнись!» Макс нажал на какую-то клавишу приборной панели, и на окна упали металлические шторки. В салоне мгновенно стемнело, одновременно раздался взрыв, осколки градом отбарабанили по корпусу лимузина. «Выбирайтесь из машины!» Слова тренера дошли до Фрэнка не сразу, в ушах еще звенело после взрыва, а Макс уже распахнул дверцу и покинул лимузин с оружием в руках. «За мной! Не отставайте!» Вдруг прозвучало достаточно громко и отчётливо, будто из ушей вынули пробки. Фрэнк вывалился из машины, держа в руке кейс. В лицо ударил жар полыхавшего огня, он заслонился локтем. Тренер плавно смещался к соседнему дому и немного вперёд. Подняв штурмовую винтовку, он целился в горящий вертолёт. «Фрэнк, не открывается!» — донёсся голос Мэгги из салона. «Сейчас!» Улицу заволакивало едким дымом, слезились глаза. Фрэнк подёргал ручку на задней дверце, но ничего не вышло. Он заглянул в салон через переднюю дверцу, жмурясь от сильной рези в глазах, и крикнул. «А с другой стороны? Там тоже заклинило! Выбирайся через переднюю дверь!» Фрэнк протянул Мэгги руку и помог пролезть между сиденьями. Как только девушка ступила на асфальт, слева защелкали выстрелы. Макс бил одиночными по крупной фигуре в чёрной униформе, появившейся из зловонной пелены. Боец так и не сумел скинуть оружие. Упал. Следом из дыма вывалился другой. Объятый пламенем, неспособный уже на крик человек, шатаясь, побрел к лимузину, но не дошел. Споткнулся от рук и растянулся сверху. «Сюда!» Тренер обогнул тела убитых. «Скорее!» Фрэнк с Мэгги подбежали к нему. «Поднимайте крышку!» Макс ударил ногой по краю канализационного люка, отчего тот слегка приподнялся над асфальтом. Затем тренер протянул Фрэнку нож, удерживая винтовку одной рукой и по-прежнему глядя на горящий вертолет. Они достаточно далеко отъехали от штаб-квартиры, поэтому Люк оказался не заварен, как требовали инструкции на пути следования президентского кортежа. Подцепив крышку лезвием, Фрэнк сдвинул ее в сторону. Лезь первый, сказал он Мэгги, желая скорее уберечь ее от опасности. Нет, остановил их тренер. Ты первый, Фрэнк. Он подчинился, свесил ноги в колодец, нащупал скобы и, прежде чем спускаться, принял от Мэгги кейс. Снова защёлкали выстрелы. Фрэнк уже не видел, в кого стреляет Макс. Он, упираясь спиной в стену, лез по скобам вниз. Вскоре колодец кончился, и Фрэнк спрыгнул на дно коллектора. Тут было тепло. Влажный липкий воздух оказался не лучше едкого дыма. Глаза заслезились вновь, но в коллекторе хотя бы можно было дышать, и пока никто не стрелял. Судя по шуму бегущей воды, поблизости проходила канализационная сеть, либо случилась протечка в одной из труб. Фрэнк помог спрыгнувшей с лестницы Мэгги встать на ноги, хотел осмотреться, но забравшись в колодец, тренер сдвинул крышку на место, и коллектор погрузился в темноту.